— Яшенька, а почему у тебя оба рога левые? Эльвирочка протянула черту зеркальце. — А, Таразиня. Он разосадованно отодрал мулежи, и, кривляясь на свое отражение, восстановил симметрию. Построенный в модерновом стиле саркофаг, зазывно блестел витринами. — Мальчики, заглянем в шоп. Косметичку пополню, да и по мелочам кое-что. Девушка вопросительно взглянула на мужчин. Однако пробиться к магазину оказалось не так-то просто. Сомкнувшееся вокруг троицы кольцо озирающихся грешников и грешниц разноголосо затявкало. Гензнаки есть, не меняйте, гензнаки. Куплю один к десяти. Со всех сторон посыпались предложения и просьбы, подтверждаемые хрустом извлекаемых из карманов и кейсов купюр. Стоящие поодаль блюстители порядка с красными повязками на рукавах, специального покроя пиджаков, на это явное нарушение существующих правил взирали сквозь пальцы, безразлично позевывая. Одна активная толстуха вцепилась в ошейник пушка, уговаривая Эльвирочку уступить ей очаровательного дракончика. Тут уж не выдержал Яков, врезался в скопище плутов и, раздавая по сторонам тубаки, гаркнул. — Ну, по стороне, часотка ходячая, ишь, приспособились лохов колпашить. — Ну, не путь, шаромежники, а может, и куколку кто-то готовил. Ну? Кольцо в момент рассосалось. Дежурившие у саркофага, взбесившиеся, видимо, знали Эльвирочку и беспрепятственно пропустили ее и спутников в магазин. Саркофаг недаром возбуждал аппетиты роящихся около него фарцовщиков. Множество отделов, до отказа завалены импортной одеждой, обувью, мебелью, галантереей, аппаратурой, всем, что душе угодно, но... Только за гензнаки. Переступив порог магазина, Эльвирочка напрочь забыла о сопровождающих ее кавалерах. Женщина и в аду женщина. Осиротевшие Владимир Иванович Яков неприкаянно бродили между прилавками с товаром, и в то время как девушка решала сложнейшие жизненные задачи, недоступные мужскому пониманию, в отделе готового платья. Косметика явилась лишь поводом для посещения фирменного саркофага. «Босс!» — Яков указал Ахеневу на одну из продавщиц. «Не узнаешь старую знакомую?» Владимир Иванович поправил очки и вспомнил. «Ну, конечно, на... Чмо...» Бассейн с прозрачной водичкой для избранных. — А я ж тебе говорил, майка стерви выдающейся. ишка к богему переметнулась. Ну-ка, ну-ка, чем она там торгует? Хоу, кажись, с медикаментами. Подойдем, пока Аллочка от шмоток с ума сходит. Круглые серые глаза майки, оттененные ядовито-зеленым гримом, Радостно залучились при виде знакомых лиц. Ой, всплеснула она руками. Родненькие вы мои. Выпорхнув из-за прилавка, майка привстала на носки и припечаталась маленьким напомаженным ртом к Яшиной щеке. Вот видишь, Яшенька, помогли такие друзья, перетянули в богему. Старые услуги не забываются, да и земные публикации. В заводских многотиражках сыграли не последнюю роль. Учли и мое трудолюбие, безотказность. Ты же, солнышко, как и никто другой, знаешь о моей работоспособности. Или я говорю неправду? — Нет, нет, — скользнув плотоядным взглядом, по ладной фигурке подружки успокоил черт. — Работаешь ты действительно отменно. А отзывы? Слышал от многих, попавших под чары такой кисы. Майка, притча во языцах по всем адовым кругам. Разговор прервал работник магазина, которого Эльвирочка нагрузила покупками и отослала к своим телохранителям, оставшись в парфюмерном отделе. Служитель выставил перед Ахнеевым коробки и свертки. Девушка просила передать. Яков-набум выдернул из внутреннего кармана черную банкноту и, не глядя на ее достоинство, сунул грешнику в уплату за услугу. Увидев подобную щедрость, майка преобразилась, серые глаза сузились, а и без того маленький сердечком рот сжался в яркую, жирную красную точку. — Что ты делаешь, шаряха? Пигалица Майка, обезумевшая рысью, налетела на обескураженного терта. Ему юрбалевки за глаза, а ты четвертак, черный, добрый кузен нашелся, лучше бы мне подарил. Яков так и не понял. шутит она или говорит серьез? Лапонька, ну к чему эти эмоции? Майка мгновенно сориентировалась. Ничем не прикрыта жадность могла насторожить богатых клиентов и вновь превратилась в воркующую голубку. — Не обращай внимания, Яшенька, ангелок рогатенький, — ластилась она к черту, — это от нервов. Терпеть не могу, когда впустую тратят деньги, пусть даже чужие. Яков отошел от ступора и поинтересовался — Чем торгуешь ты, -то, маечка? Рубашечка-комбинашечка. Сплошная латынь на этих этикетках. Майка зашла за прилавок и, прежде чем ответить, принялась плакаться на судьбу злодейку. — Тебе, как одному из многих близких, скажу откровенно. Хоть и приняли в саркофаг, да некогда не ко двору пришлась. Кому-то неугодная, может, старею. поставили. Сам задрипанный отдел покупает единицы, да и то после назначения свидания. Может, вы выручите, возьмете что-нибудь, а то труба с планом. Вот, достойка совести, честь в большом ассортименте, удобно в употреблении, в пилюлях. Имеется и верность, но по отдельному рецепту. — А самые ходкие товары — это экстракт любви. — Тоже не надо. — Учтите разных сортов. — Не надо, Майка. Черт равнодушно отвел взгляд от банок и бутылей. — Ну а если и потянет на интим, тебя приглашу. От твоего обслуживания мертвые на стену полезят. Майка будто ждала этих слов и опять подкралась к Якову. «Душечка ты моя, зацелованная, я тебя так люблю, так люблю! А много у тебя черненьких?» Якова повело. «Хватает, дурачок, отдай их кисе на сохранность, ни копеечки не пропадет без толка!» Переспал в моем теремке ночку четверточок, а остальные как у сберкассе. Приход Эльвирочки приостановил трагическую развязку от посягательств назойливой торгашки на Якова. Наглая Майка считала всех без исключения мужчин источниками своего благосостояния и благополучия. Эльвирочка оценила ситуацию и ликвидировала назревший скандал нагрузив Надюшева черта и Владимира Ивановича многочисленные покупки. Майка, оставшись без потенциальных источников дохода, любовника и фантаста, начала со стуком переставлять товар с места на место, не зная, на ком выместить злость.